Навыки самоуправления. Навыки самоуправления необходимы для того, чтобы обучаться новым видам поведения, поддерживать их и генерализировать на новой ситуации, а также сдерживать или устранять нежелательные виды поведения и поведенческие изменения. Навыки самоуправления включают такие поведенческие категории, как самоконтроль и целенаправленное поведение – В самом широком смысле термин «самоуправление» относится к любым попыткам контроля, управления или любого другого изменения собственного поведения, мыслей или эмоциональных реакций на события. С этой точки зрения такие навыки ДПТ, как психическая вовлеченность, перенесение дистресса, регулирование аффекта, и решения проблем межличностных отношений могут считаться специфическими разновидностями навыков самоуправления. Однако в данном контексте термин «самоуправление» означает набор поведенческих изменений, которые требуются индивиду для дальнейшего приобретения навыков. Способность пациента с ПРЛ приобретать навыки, которым уделяется внимание в ДПТ, затрудняется в такой же мере, в какой пациент испытывает дефицит навыков самоуправления». Навыки самоуправления, формированию которых следует уделять внимание, описаны ниже.